К сожалению, даже самые важные записи не могли ничего сообщить ни одному члену группы, потому что разговоры в доме исламиста-таджика велись на таджикском языке. Приходилось передавать кассеты неведомому резиденту через ту же туристическую фирму, что предоставила машину и оружие. Через день-два расшифрованные переводы наиболее важных разговоров возвращались по тому же каналу «Пастуху». Фотографирование дома позволило идентифицировать Вазеха, которого сумел опознать пастух, видевший его у казино-авокадо. Проследить его передвижение по городу было не слишком сложно. Хорошо заметный джип Чироки раскатывал по городу, неся в себе Вазеха с боевиками его отряда всегда готовыми к схватке. Именно с Вазехом, по мнению группы, стоило инициировать контакт, поскольку он впрямую занимался доставкой и продажей опиума в Москве. Пастухов к тому времени в достаточной степени уяснил ситуацию в доме Гузара. Раз в два дня он связывался с Голубковым и, пользуясь кодом, коротко докладывал обо всем. Настал день, когда прослушивание показало, что в доме лидера исламской оппозиции появился важный гость — Али Амир Захир. Пора было переходить активным действием. К Вазеху Пастухов и Док обратились, не мудрствуя понапрасну. В то время, когда он разговаривал с кем-то за столиком в Чайхане, они передали через официанта записку. «Ребята из Москвы хотят поговорить с Вазехом». Они спокойно сидели за чаем, пока к ним не подошел один из людей, окружавших своего командира. «Откуда знаете, Вазеха?» «Кто такие?» — спросил он. И получил незамысловатый ответ, что они слышали о нем от авторитетных людей, например, от покойного Спицы, Бороды и остальных, а потому хотели бы завязать личные отношения, затем и приехали. Парень отошел назад, поговорил с командиром и вернулся. «Что хотите?» «Товар?» «Сколько?» Для начала на 5000 тысяч. Посланец снова отошел, посовещался, снова вернулся. «Подождите здесь, если деньги с собой. За вами приедут». Через полчаса на площади появилось такси, шофер которого подошел к их столику, видно, узнал по описанию. Он не говорил по-русски, просто подвез их на окраину города и крутился там по улочкам, пока не выехал к заброшенному заводику. За забором стоял джип Вазеха. Самого хозяина не было видно. Работали пастух с доком абсолютно, без прикрытия, поэтому некоторый риск оставался. В любой момент они могли попасть под неожиданный огонь. Все оказалось проще. На капот были выложены два пакета с желтоватым содержимым, от них потребовали рядом положить деньги. Пастух пожал плечами и положил рядом стандартную пачку 100 долларовых банкнот в банковской упаковке. Док с незажженной сигаретой в зубах шпателем проткнул пакет, извлек на его конце крупицу содержимого и опустил в пробирку, которую достал из кармана. Подождал реакции Убедившись в том, что реакция не соответствует продукту, он надорвал пакеты и демонстративно высыпал их содержимое на землю. Туркмены, молча ухмыляясь, достали оружие. Один из них забрал с капота деньги, не возражая и не говоря ни слова. Док вынул из губ сигарету, сломал ее в пальцах и бросил на капот. Затем оба гостя повернулись к боевикам спиной и крепко зажмурились. Сломанная сигарета с ампулой внутри полыхнула ярчайшим пламенем. Даже при закрытых веках этой вспышки хватало, чтобы вывести человека на несколько минут из строя. Поэтому, когда док и пастух повернулись снова к бойцам Вазеха, те лежали вокруг машины без сознания. Док вернул свои деньги, а пастухов затолкал на заднее сиденье машины водителя такси. Когда они вернулись на площадь, с которой началось путешествие, тот все еще не мог проморгаться. Для первого знакомства неплохо. Было решено на вечернем совете. Собрав воедино сведения об Алексее Дудчике, полученное наблюдением, сделали вывод о том, что его основной связью с авторитетной верхушкой города является контакт с заместителем министра Давлатом Худайбердыевым. Через Худайбердыева проще всего выйти на Гузара и его окружение. На этот раз навстречу пошел пастух. Он постучал утром в дверь номера Дудчика и, войдя без приглашения, сел за стол. Чем обязан? Хмуро спросил Алексей, не успевший одеться. Пастух выложил на стол три банкноты. 300 долларов были большим гонораром для этого города. Да Влад Худойбердыев, безусловно, знаком с Гузаром, а с Вазехом? Спросил пастух. Вопрос почему-то очень не понравился Дудчику, но он молча кивнул. А вы сами. Дудчик смолчал. Ну что ж, пусть куда Ибердыев, если вы не хотите, передаст этому человеку, что меня с ним, Вазехом, познакомил спица в казино авокадо. И еще. Пастухов знает о проблемах Вазеха и его друзей. Пусть приходит поговорить. Мой номер комнаты вы знаете. Это все. Пастух выжидательно посмотрел на похмельного майора Дудчика. Тот снова кивнул. Нейл Янг все еще не подавал признаков жизни, а майора Дудчика тем временем какие-то крупные московские дельцы покупали за оскорбительно-мизерную сумму.